Полковеннику Самари не спалось. Он ворочался на продавленном диване, пружины впивались в бок, комары звенили на духом. А вот взять с белоусом бессонницей не страдали. Учёный в интеллигентном похрапывал, а Вадик разговаривал во сне. Выслушав целую лекцию о том, как правильно ухаживать за шампиньонами, Самара не выдержал, выбрался из штатуна. Курить хотелось, как перед смертью. Тут и там горели костры, обогревая спящих зомби. Выставлять посты полковник не посчитал нужным, толку от этого никакого. В Ленинграде зомбаков так-сяк научили стрелять и слушать командира. Но почему кто-то должен бодрствовать, когда остальные почивают, им объяснить забыли. К тому же зомбо-зверьё не беспокоило роту, держалось на значительном расстоянии. Да Самара не очень-то и боялся, что на спящих бойцов нападут. А хоть бы и так, не жалко, что уж себе толкать. Полковнику безразлична судьба его воинства. Наше дело правое, мы победим, если бы. Агладиф усы он задрал голову. Звёзды яркие при яркие, и небо мерцает. Самара уже забыл, каким оно было до пседемии. Говорят, не мерцала. Чёрная тень заслонила большую медведицу и бесшумно скользнула дальше. Вот так номер. Самара потянулся за пистолетом, но быстро передумал. На такой высоте пуля не причинит дережаблю вреда. Накануне он видел цеппелин москвичей у Северного. Даже направил байцок, чтобы сбить летательный аппарат, который наверняка вёл разведку. Но пилотам удалось скрыться, совершив хитрый манёвр над пылающим посёлком. "Рота, подъём!" рявкнул Самара. В тишине ночи его глотка отлично справилась без мегафона. Рык получился таким грозным, что самому захотелось вытянуться по стойке смирно. Из штатуна вывалился Белоус. Исподнее он придерживал одной рукой, а второй жмал автомат. Где? Кто? Сейчас я. Сейчас. Под штанники сползли с бёдер Вадика. Охнув, он принялся натягивать их обратно, при этом уронил автомат. И этот Дембель, образец для подражания молодёжи. Вадик, не суетись, дой за руль. Внимание полковника привлекли светлые пятна на темном фоне неба. Значит, неспроста дерижабль тут крутился вторые сутки подряд. Вон, десант уже высаживает парашютистов. Вовремя Самари захотелось воздухом подышать. Вовремя мы «Почему?» – прискрипел Маркус. Ткнув в иллюминатор пальцем, Гурбан пояснил. «Вон, гляди, к нашим крестникам колонна подошла. Подкрепление типа. Ещё пару минут и не вырвались бы. И без колонны нас уделали бы». У Ксю своё мнение на этот счёт. Дан опять всхлипнул. Рыдания подкатывали к горлу. В дирижабле установилась гнетущая тишина. Данила видел, настроение у всех приподнятое, задание ведь выполнено. Конечно, им жаль Маришу, но скрыть счастливых улыбок они не могут. Живы ведь вырвались из этого ада. Скоро вернутся в Москву, вручат профессору трофей, и война прекратится, так и не успев войти в активную фазу с горами трупов и дымящимися руинами. Ксю прижалась к Ашоту, по плечу его гладит, шепчет что-то на ухо, тайком поглядывая на Данилу. А Гурбан то хмурится, то прям светится весь, любуясь стальным коробком с мерцающими лампочками. Фаза, тот вообще развалился на топчине, как на диване. Ему все пофигу. Он стольких пережил, что чужие смерти оставляют на его душе меньше следов, чем укусы комарья над убленной кожей. Ашот поднялся, подошел к Дану. «Можно, брат?» Не дожидаясь разрешения, присел рядом. И Дана словно током ударила. «Ашот». Ашот ведь опустил свою задницу там, где раньше сидела Мариша. Это... Это было так, словно он встал на ее могилку и теперь топчется там, сволочь, трамбуя свежую землю. От возмущения Дана передернула, кулаки сжались. Он закрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. «На-ка, брат». «Поможет, поверь». Данила заставил себя посмотреть. «Посмотреть». Неуверенно улыбаясь, он протягивал косяк, заботливо свёрнутый из тонкой папиросной бумаги, которая дефицит из дефицитов. Покури, брат, отпустит, я знаю. Дан перевёл взгляд на перевязанную ногу, пятно крови на бинте и прикусил губу. И вообще, брат, хватит грустить. На тебе лица нет. И чего ты так убиваешься, не пойму. Мариша твоя была вовсе не идеалом. Кто ли дела моя Ксюю? Если это была шутка, то Дан её не понял. Ах ты, прошептал он и вцепился ошоту в горло. Толстяк попытался оторвать пальцы от дамового яблока, но проще было отрубить дану кисти по плече. А лучше с головой, решил он, конечностей впился бы зубами. Они свалились с топчина, ошот подмял дана центнером жира, но Дан в рывке встал в мостик, приподняв толстяка и резко вывернувшись, обрушил его на стальной пол. Глаза заволокла багровая пелена. Это фаза погладил Дана ладошкой по затылку, совсем чуть-чуть. А что-то оттащил в сторону Маркус, а уж тому досталась от Ксю. Она решила, что её пух слегка обижают. Блондинку утихомирил Гурбан.